Глава 50 Я была почти спокойная и даже немного радостная, пока не включила поиск по номеру телефона. Вот тут-то выяснилось, что крон не крутится где-то рядышком в микрорайоне. Его нет даже в радиусе трех-четырех автобусных остановок. Моего мужа унесло за 20 с лишним километров от города. «Разведчик хренов», — бухтела я, прикидывая, как бы нам удобнее добраться на такси или на маршрутке прямо до цели или до вокзала, а потом на электричке. «Сколько по времени?» «Да ну нафиг! За десять минут долетим!» — обрадовал меня Лир. Темнож, выдал он еще человеком и как обернулся в огромного бирюзового драконище с тремя красными рогами на голове. Красным был и кожистый воротник, напоминающий раскрытый веер. А позвоночник был похож на гребень из-за острых зубцов вдоль всего хребта. Ну и до кучи чуть выгнутые вперед тонкие и длинные, как сапожная шило, зубы, частые-частые, как у пираньи. «Надеюсь, тебя никто, кроме меня, не видит», старательно давя инстинктивное желание заорать и убежать, я подошла вплотную к страшной драконьей морде и, встав на цыпочки, потрепала лиры по щеке. Паранойя с прыжка запрыгнула жабе на руки и зажмурилась. «Да я и сама внутри тряслась от ужаса». Но ну разве ж можно показать этому рыжему баламуту, что у меня при виде него ноги подгибаются? Да не в жизнь. Иначе задразнит. Чудище, закашлившись, словно огнем поперхнулось, мотнуло головой, приглашая меня сесть ему на спину. Я же после этого чуть на асфальт не плюхнулась, настолько все тело от страха парализовало. Но храбро обхватила дракона за шею и попыталась заползти, а потом практически сесть на шпагат. Спина у монстра была широкая, а расстояние между супцами на хребте — узкое. К тому же выступающие острые части каркаса воротника практически упирались мне в грудь. Правда, стоило нам взлететь, как я позабыла обо всех неудобствах, потому что появились новые. «Ветер в Харю, а я шпарю, что мне грусть моя печаль!» Широко распахнув глаза от ужаса, напевала я про себя не очень приличную песенку, чтобы успокоиться хотя на самом деле приподнявшийся воротник дракона отлично защищал меня от ветра. А за зубцы на хребте можно было цепляться руками, как за поручни в общественном транспорте. Но самое главное, не прошло и пяти минут, как мы оказались неподалеку от нужного нам места. Современные деревенские дома, лес и деревянные стуканы? Да ладно! Я чуть не кинулась глаза протирать, чтобы убедиться в реальности увиденного. «Мы точно в Ленинградской области?» Словно в прошлое на несколько веков провалилось. А рядом с одним из истуканов толпилось десяток мужчин, среди которых я, приглядевшись, опознала знакомые фигуры. Кровососы пришли почтить языческих богов? Большего сюрреализма и представить сложно. Даже дракон, кружащий над этим капищем, выглядел более гармонично. И хорошо, что пока никто из вампиров не решил посмотреть в ночное небо, оценить наше идеальное слияние с обстановкой. Кровососы были очень заняты. Они водили хоровод вокруг идола, монотонно что-то бубня. Поэтому мы тихонько приземлились, конечно, отлетев подальше. А потом Лир типа покрался обратно. Абсолютно незаметный, плечистый, высокий, рыжеволосый бугай в темно-зеленом наряде. Ну, как раз наряд с ночной тьмой более-менее сливался, а вот огненная копна на голове выделялась, как красная звезда, висящая на деревянном мыделе. Тут Лир наконец-то сообразил накинуть на голову капюшон и стал почти незаметен. А потом в какой-то миг он вообще исчез. Я испуганно ойкнула и тут же прикрыла рот рукой, потому что внезапно вспомнила легенды о чутком вампирском слухе. Но обошлось. Вампиры слишком погрузились в свои странные танцы и унывные песнопения. А потом решилась и загадка исчезновения Лира. Он просто уменьшился, благодаря крону, затаившемуся чуть поближе и гораздо надежнее, чем мы. Ух, живой, целенький, летает, магичет значит, все хорошо». Подлетев ко мне, Фелиш тихо предвкушающе проворчал. «Как же я всех отругаю, когда мы домой вернемся! вернул мне сильно уменьшенного мельче, чем сам эльфик дракона и полетел обратно поближе к вампирам. Это правильно. Ругаться и обниматься лучше дома в спокойной обстановке. Я вот тоже кого-то мелкого дома как отругаю, мало не покажется. Крон очень разумно даже не стал уточнять, откуда появился Лир, очевидно решив, что раз мы прилетели вместе, значит, я уже все выяснила. Жаль, никто не потрудился мне объяснить, по какому случаю мы все дружно собрались в таком замечательном месте. Так как приземлились мы у лесочка, я быстренько нашла подходящую корягу, уселась, запихнув дракона в карман, и принялась ждать, когда муж освободится, и мы сможем всласть набрюжаться друг на друга. Никаких фонариков и биноклей я с собой не взяла, но почему-то прекрасно видела, что происходит на капище. Моя жаба неодобрительно покачала головой на весь этот магический кутёж, но зато меня не мучило любопытство. Лир, когда пришел в себя сначала от фейской, потом от моей наглости, поёрзал у меня по карману, выстроил из монеток подставку, высунулся и тоже стал увлеченно следить за кровососами. «Ну точно, как я и думал. А этот болван там крутится». Даже в мелкой форме дракон всё равно басил, только совсем негромко. В этот раз существо, появившееся рядом со стуканом из ниоткуда, было хоть и зеленое, но гораздо крупнее лира. С головой то ли козла, то ли барана, четырьмя руками и жалом, очень напоминающим скорпионье. Никакого скотча на такую нечисть не хватит. «То есть ты знал, что оно там появится?» уточнила я, старательно запихивая обратно рвущийся нарушу воинственный вопль. «Едва ты про костяной стилет заговорила. Надеюсь, мне показалось, что в голосе дракона, кроме озабоченности, звучит еще и страх. Этот болван никого не должен бояться, он же дурной на всю свою драконью голову». Короче, вампиры бывают разные. Свалившись со своего разъехавшегося постамента, Лир выбрался из моего кармана, чуть не упал, но в итоге сумел вскарабкаться мне на плечо. «Есть просто раса, как мы или феи, а есть обращенные, как у вас на Терри. И обращают только людей». Я понятливо угукнула. У меня уже был довольно богатый опыт в выслушивании лекций о фантастических тварях. Получается, что боги вампиров новообращенным не помогают, а человеческие от них уже отвернулись. Слушать от дракона о богах было довольно странно. К тому же рассказывал он с абсолютно серьезным видом, совершенно не дурачись. Похоже, косил под крона, подражая старшим. Поэтому они пытаются ублажить богов других раз. Вот эти придурки, например, вызвали бога войны орков. Лир довольно быстро вышел из роли кота ученого и снова превратился в наглого молодого ящера. «А почему здесь?» «Не знаю почему, но мне вдруг стало обидно за языческих идолов. Какое вот отношение они имеют к зеленым огромным клыкастикам? Потому что одна из этих восьми дубин — олицетворение вашего бога войны. А орки, гномы и люди — родственные расы», — ухмыльнулся дракон. «Так что ты, Вал... Ик, немного гномка и чуть-чуть арчанка». Я не стала реагировать на показательную икоту после моего имени, так как гораздо больше меня волновал бароноголовый четырехрукий монстр. Вот он и вызвался, в общем. С местными богами договорился и вылез, не смог устоять. Костяное оружие очень любит. Лир говорил все это, не отводя взгляда от зелёного урода в центре вампирской толпы. Правда, орки рукояти с кости врага делали, а тут, как я понял, сам стилет. Но раз явился, значит, все устроило. «И что мы теперь делать будем?» — озабоченно поинтересовалась я. «Мало нам кровососов. Так еще теперь по моему миру, по моей стране, по моему городу будет таскаться четырёхрукий орк?»